12 августа. Глава вторая. «Так, что у нас дальше?» «Защита окружающей среды, безусловно, была первоочередной задачей. И теперь, когда нами выполнено большинство юридических обязательств, мы наняли независимого эксперта для разработки среднесрочной и долгосрочной программы подъема ретилва. Мартин, пожалуйста, следующий слайд. Спасибо». «Неспешный рабочий день». Мы в конференц-зале «Б» обсуждаем, как продвигается спасение Ретилова. По залу проносится возбужденный шепот. Судя по датчикам, установленным на ближайшей буровой вышке, судно стало жертвой блуждающей ямы. Блуждающая яма, дыра в океане. Необычайно глубокие впадины между двумя волнами средней величины. Провалившись в подобную дыру носом или кормой, Судно может зарыться в толщу воды и мгновенно затонуть, а, оказавшись своими оконечностями, одновременно на двух соседних гребнях разломиться надвое. Это явление встречается крайне редко в международном судоходстве, и Ретивый стал одним из немногих кораблей, которым посчастливилось столкнуться с фатальной напастью. Если волна убийца достигает в высоту 25 метров и более, Блуждающие ямы представляют собой прямо противоположный феномен. Волна-убийца. Название блуждающих по океану аномальных волн, которые способны поглотить практически любое судно. В отличие от предсказуемого цунами или шторма, блуждающая волна возникает внезапно, как гигантский водяной вал, готовый утопить все на своем пути. Они возникают как внезапный провал с огромным перепадом высоты в сравнении с гребнем волны, за которым прячутся. Увидеть блуждающие ямы в штормовом море практически невозможно. Яма, которая потопила ретивой, стала заметна лишь, когда судно вдруг резко нырнуло в темную бездну, унеся с собой жизни 33 членов экипажа. Оставаясь наедине с собой, я постоянно думаю об этих 33 несчастных. Я представляю отчаяние и мучительный ужас, который они испытали, хотя по долгу службы мне следовало бы и скорбеть в первую очередь об утрате судна. Слайды, посвященные подъему корабля, проходят мимо моего внимания. Молодая женщина в дорогом костюме подробно описывает их содержимое. Во главе стола стоит Майра Стюарт Милл. Тугой пучок, уверенные точные жесты. Она комментирует изображение поврежденного груза. Пять лет Майра работает моим помощником. Но ни для кого не секрет, что она жаждет занять мою должность и проявляет такое служебное рвение, о котором мне осталось лишь мечтать. Она добровольно исполняла мои обязанности, пока я уходил в отпуск а во время моего недавнего отсутствия подняла вопрос о том, чтобы взять эти задачи на себя окончательно. Видимо, я произвожу впечатление никчемного человека. «Часть груза обнаружена на океанском дне почти в сотни километров от места крушения», комментирует Майера зернистую аэрофотографию. «Что указывает на необходимость расширения радиуса поисковых работ», если мы хотим вернуть все. Как бы то ни было, отмечу положительный момент. Согласно предварительной оценке, большая часть партии не пострадала. Следовательно, мы не зря потратим усилия. В стеклянную дверь конференц-зала вежливо стучат. Не дожидаясь ответа, внутрь заглядывает пожилая дама. Волосы цвета перца с солью уложенные в аккуратные локоны. На спокойном лице выделяются живые синие глаза, которые добавляют моложавости и энергии ее благородно стареющим чертам. Дорогое синее пальто, на локте кожаная сумка. Как будто дама посетила наше собрание лишь на минуту, по пути на выход из офиса. «Прошу прощения, мне нужно переговорить с Артуром!» Она улыбается, сидящим в конференц-зале тепло, но без заискивания. «Вы уже заканчиваете?» «Конечно!» Майра шелестит бумагами, понимая, что это не вопрос, а скорее приказ. Если она и раздражена перебивкой, то умело скрывает свои эмоции. «Перед тем, как мы разойдемся...» Неожиданно раздается за столом, и все головы резко поворачиваются влево. «Начальник одного из отделов...» Грубоватый Верзила, выпускник престижного Итанского колледжа, с телом мощного здоровяка и неожиданно мягким голосом обращается лично ко мне. «Я только хотел сказать... Артур, ты снова с нами. Позволю себе от лица всех нас поприветствовать тебя. С возвращением. И ты молодец, приятель. Ты молодец!» Оратор начинает громко хлопать, но быстро останавливается, так как аплодисменты никто не поддерживает. Его руки безвольно опускаются на стол. «Ну что же?» — продолжает Майра Стюарт-Милл. «Полагаю, нам придется организовать еще одно собрание по этому вопросу. Впрочем, всем пора возвращаться к работе. Мартин, будь добр. Согласуй расписание и сделай общую рассылку». Все присутствующие кивают, выражая согласие и почтительно отступает к двери. Дама в синем пальто проходит в зал. Останавливается возле панорамного окна и смотрит на Кенри Уорф, ожидая, пока помещение за ее спиной опустеет. Наконец дверь закрывается за последним вышедшим, и я встаю из-за стола. «Только у меня мало времени», предупреждаю я, нерешительно подходя к окну. «На час дня я записан к доктору Дан». «Вот я глупая!» — восклицает она, не обращая никакого внимания на мои слова. «Но почему мне не дали кабинет на этой стороне здания?» «Я думал, начальство может поменять кабинет когда угодно». «Нет, это уже излишество», — отмахивается дама. «Мне нравится, что отсюда видно наше старое здание». «Вот, гляди, видишь?» Она указывает в окно, задавая невидимую линию, которую видна только с ее угла зрения. К счастью, в течение жизни мне неоднократно показывали Добне Хаус. И хоть я там ни разу не был, однако с легкостью могу отличить выстроенное в 70-х офисное здание на противоположном берегу Темзы. Зажатые между двумя более крупными Недавно отремонтированными корпусами Добний Хаус смахивает на легкое курильщика. Некогда красный кирпичный фасад почернел от грязи. Окна безобразного едко-желтого цвета. Твой дед водил нас туда, когда мне было лет семь, пожалуй. Мы поверить не могли, что все четырехэтажное здание целиком принадлежит ему. Помню, мы с твоим дядей играли на крыше. И нам казалось, что это ужасно высоко. Дама отворачивается от Добни Хаос и оглядывает окружающее пространство новыми глазами. — А теперь посмотри! — она сияет от восторга. — Тридцать четыре этажа в центре Кенри филиалы в шести странах, и скоро откроется еще один. Видеть то, с чего мы начинали, помогает ценить то, что имеешь. Согласен? Ее утверждение несколько лукаво. «Технически у нас до сих пор четыре этажа. Остальные тридцать под нами, в собственности у других солидных компаний. Я решаю не спорить из-за пустяков. Я гляжу сквозь закаленное стекло вдаль, и в голову вдруг приходит мысль на совершенно другую тему. Ты в курсе, что мне наглухо заделали окна?» Дама смотрит в сторону Добни Хаус более пристально, чем мгновение назад. «Мам, окна в моем кабинете. Ты знала, что они...» «Да, мне сообщили». «То есть они переживают, что я их открою и...» «Это ради твоей безопасности». Так решил совет директоров. Беспечно отмахивается мама, поворачиваясь ко мне с фирменной улыбкой – и быстро меняет тему. «Я заказала нам столик в Чантре на ланч. Давненько мы туда не выбирались, правда?» «Ого! Мы там не были уже...» «Мы с моим отражением озадаченно хмуримся». «Так вот почему ты прервала собрание». «Именно», — невинно отвечает мама, но тут же перестает улыбаться, когда я раздраженно фыркаю. «Что не так?» — спрашивает она, видя, что я сержусь. «Я думала, тебе там нравится?» «Да, очень. Большое спасибо. Я пытаюсь подыскать нужные слова. Мам, я пытаюсь заново наладить контакт с коллективом, основанный на взаимном уважении. Но когда генеральный директор прерывает совещание, чтобы забрать сына на ланч, это все портит» чтобы забрать на ланч старшего управляющего производством. Будто невзначай произносит мама, напоминая мне название должности, которую я каким-то чудом до сих пор занимаю. Через час, максимум через два, ты освободишься. В любом случае машина уже внизу. В полной уверенности, что тема закрыта, дама делает шаг к двери. Я отворачиваюсь от окна и, насупив брови, заявляю. «Ты хочешь, чтобы мы поехали на ланч прямо сейчас?» «Я не могу. На час дня я записан к доктору Дан. Мне через пять минут выезжать». «Насчет этого не волнуйся». «Я перенесла визит на шесть», — невозмутимо отвечает мама, придерживая открытую стеклянную дверь. «У тебя полно времени». Вот уже более полутора веков ресторан «Чантри» располагается на южном конце «Риджент-стрит» – улицы, которая ответвляется от площади пикадилли серкус и оттуда начинает тщеславное шествие на север, к площади Оксфорд-Серкус. «Риджент-стрит» – знаменитая улица в лондонском Вест-Энде. Мекка моды ресторанов и дорогого стиля жизни. Расположенный на третьем этаже ресторан легко узнать по знаменитым арочным окнам. Полукруглые, с изысканными витражами, с улицы они смотрятся, как диковинный антиквариат. Место сделалось любопытной достопримечательностью благодаря своему почтенному возрасту, который сам по себе привлекает посетителей. Ресторан часто называли «британским заведением», и упрямое существование чантри в какой-то момент – совпало с движением за сохранение британской классики. Как только возникала угроза закрытия ресторана, он, словно эстафетная палочка, переходил от одного богатого мецената к другому. Шло время, сменялись элиты, но Чантри умудрился пережить всех. Слишком старый, чтобы ему позволили умереть. Порой я задумываюсь, каково при этом самому ресторану. Рада вас видеть, мисс Мейсон и Артур. Как настроение? Карвел, давний управляющий Чантри, расплывается в улыбке, вытягиваясь в струнку зарезной деревянной стойкой. Идемте, я провожу вас за столик. Мы проходим через старинный зал, в котором витает запах древней библиотеки. Судя по виду, помещение выстроено... Из трех основных материалов. Стены отделаны в викторианском стиле, белой штукатуркой. Опорные балки, половицы и большая часть мебели выполнены из одинакового лакированного дерева. И финальный штрих, отличительный цвет чантри. Темно-зеленая кожа, которая обтянута в ресторане все, начиная от сидений и заканчивая перегородками. С тех пор, как я был здесь в прошлый раз, ничего не поменялось. Для публики, которая может себе позволить походы сюда регулярно, это без сомнения важно. Перемены навевают на обеспеченных людей тревогу. Постоянство чантри ласкает их души, намекая, что некоторые империи вечны. Все просто в восторге, что ты вернулся, неожиданно замечает мама. Последние полчаса наш разговор крутится вокруг работы. Мы обсуждаем деловые вопросы. Не то чтобы совсем неприятно, но и веселье этому пафосному ланчу не прибавляет. «Но вряд ли все», — возражаю я. «Кое-кто наверняка рассчитывал, что в производственном отделе появится вакансия». «Ерунда. Конечно, все очень рады тебя видеть». Отчитывает меня мама. В наступившей тишине мы продолжаем трапезу. Матушка всегда умела устраивать эффектные паузы. Перед тем, как она начинала говорить, часто повисало молчание. Мерный рок от разговора должен был утихнуть, прежде чем в комнате раздавался ее голос. Несколько мгновений я жду очередного распоряжения. Проходит почти минута. И лишь тогда меня осеняет. Кажется, я неверно истолковал ее молчание. Мама прячет глаза и, сосредоточенно рассматривая обжаренную на сковороде корнуэльскую тюрбо, так робко нажимает на нож, словно боится его сломать. «Тюрбо. Рыба семейства камбалообразных». Когда она без аппетита жует кусочек рыбы... Я наконец-то понимаю, в чем дело. Мама хочет поговорить о тебе, о прошедших двух месяцах. Тема, которую она старательно обходит, переживая за хрупкую душевную организацию сына. Отчасти я угадал. Мама боится, как бы что-нибудь не сломалось, стоит ей слишком надавить, и речь не о столовых приборах. Знаешь, я просто рад вернуться к работе. Подбрасываю тему я. Мама тихо кивает, не глядя на меня, и возвращается к еде. «А как дела у доктора Дан?» «У нее все хорошо». «Да, дела у нее идут просто прекрасно». «Еще бы!» «Пока она делает то, за что мы ей платим», — язвит мама. «Ты в курсе, что Марта Фрай-Мартин...» Отвела к ней дочь, и бедная девочка до сих пор самая ужасная клептоманка во всей «Мам». Твердо прерываю я, не давая ей разразиться долгой, обличительной речью в адрес доктора Дан. В последнее время мама стала этим грешить особенно часто. «А по какому поводу мы здесь? Могу поспорить, что эти тюрбои и ризотто с фазаном не просто так». Выражение маминого лица меняется, словно море, на котором внезапно стихает шторм. Она грустнеет, смирившись перед неизбежным разговором, который больше нельзя обходить молчанием. «Хочу кое-что тебе показать. Это важно», — объявляет мама слегка звенящим от волнения голосом. «Только не отказывайся сразу. Сначала обдумай все хорошенько». «Ради меня. Договорились?» Мама смотрит мне в глаза. В складках между ее бровей читается озабоченность. Во взгляде льдисто-синих глаз проглядывают боль и надежда. Выражение лица, которое я заметил, очнувшись в больнице два месяца назад. Честно говоря, это было самое первое, что я увидел. «Ладно. Она медлит» оценивая искренность моего ответа перед тем, как изложить суть дела. Затем достает из кожаной сумки, стоящей возле ее стула, большую темно-синюю папку формата А4. И без единого слова протягивает ее мне. Мамина рука замирает над нашими полупустыми тарелками. Несмотря на скудное содержимое, папка выглядит неимоверно тяжелой. Над столом чувствуется нарастающее напряжение и страх, как будто сейчас достигнет кульминации некий процесс, о котором я даже не догадываюсь. Я откладываю вилку с ножом и забираю папку. И все же она довольно увесиста. Плотный, шелковистый на ощупь матовый пластик высокого качества. При более внимательном рассмотрении выясняется, что темно-синий цвет папки — На самом деле увеличенная фотография высокого разрешения. Снимок океана, катящего ласковые волны, занимает всю переднюю и заднюю часть обложки. Мне неоткуда знать наверняка, но от чего-то водное пространство кажется определенно британским. Несмотря на очевидную красоту, волнам не хватает насыщенной синевы Средиземного моря. Чувствуется, что из глубин этих вод исходит холод. В центре передней обложки, перебивая монотонность морского пейзажа, виднеется остров почти идеально круглой формы. Одинокий клочок суши, покрытый зеленой растительностью. Он едва возвышается над водой, а в диаметре не более километра. На южной оконечности острова выдается в океан большой деревянный лодочный ангар. Оттуда, поднимаясь от берега чуть вверх, тянется узкая тропка. Она проходит мимо пышных зеленых газонов, мимо ухоженного круглого сада и упирается в главное здание. Запечатленный с верхнего ракурса, в центре изумрудной зелени виден большой трехэтажный корпус из бетонных блоков. Идеальный куб из грубого серого цемента. По внешнему виду угадать назначение мрачной постройки невозможно. Ответ кроется в финальной детали обложки. Несколько слов, выведенных четким современным шрифтом. Институт Элизабет Кодал. Лечебно-реабилитационный центр. Место, где нет предрассудков. Жизнь без боли.